Светлый круг от зажженного фонаря плыл, вздрагивал, выхватывал из темноты то коряжину, то могучую еловую ветку в тяжелой снежной шапке. За границами этого круга тьма сгущалась еще больше и стояла плотным непроницаемым кольцом. Василий осмотрел колхозную лесосеку. Посреди молоденьких... С лежали бревна, приготовленные к вывозке. Были они ровные, длинные, очищенные от сучков и веток. Василий спешился, снял рукавицу и провел ладонью по шероховатой поверхности. Поверхность была покрыта тонкой шелковистой пленочкой и показалась Василию теплой на ощупь. Не бревна видел Василий перед собой. В этот темный зимний утренний час в лесной снежной глуши видел он осенний ясный день, и горы зерна, и новенький, ладный и светлый ток посреди колхозных полей. Это был не простой ток, а электрофицированный, а рядом с ним и новенькая сторожевая вышка, и сторожки, и инвентарный склад. Это было его мечтой. Такой дорогой, что он даже стеснялся подробно о ней рассказывать. Там, у холма, где вместо тока стоял плохонький навес крытый соломой, мысленно воздвигал Василий свое любимое сооружение. Просторный, сложенный из свежих брёвен, опутанный сетью проводов, стоял этот новый ток, недалеко от села, рядом с новой сторожевой вышкой, сторожкой, складом, И каждый проезжий проезжал мимо него, и каждый прохожий проходил мимо него. И все слышали, как гудят электрические моторы, и каждый мог видеть, как течет из-под молотилок стремительное зерно. Зерно было совсем не такое ленивое и медлительное, как при обычной молодьбе. Оживленное электрической силой, быстро струилось оно, текло веселыми водоворотами и подручные не успевали отгребать мост молотилок. Василий так ясно увидел эту картину, что зажмурил глаза. От сучков очистили плохо, думал он, и хворост с вечера не убрали. Теперь, запорошило, убирать будет труднее, чем вчера. С лесосеки он проехал на поле и здесь тоже обнаружил непорядки. Навоз сваливали небольшими рыхлыми кучами по краям поля возле дороги. Оглядев поля, он подъехал к развилке дорог, спешился и привязал коня к сосне. По этой дороге колхозники должны были проезжать и в лес, и в поле. Выезд был назначен на восемь часов, а было уже начало девятого. — Скоро проедут, — думал Василий. Вот — Вот-вот должны показаться. Перехвачу их здесь. Чуть пробивался рассвет, и поля голубовато светились меж черными перелесками. Молчали сосны. Было пустынно, сиротливо, тихо, и только поземка мила и мила над сугробами. Безлюди, одиночество, ожидание давили Василия, как холодные снежные шапки давили и гнули мохнатые ветви сосен. Что же они не едут, скоро ли, думал он? Чтобы не замерзнуть, он ходил большими шагами от телеграфного столба мимо кучи хвороста, сваленного у дороги и запорошенного снегом, до большой корявой сосны с двумя вершинами. Он уже протоптал тропку по свежевыпавшему снегу, и шаги его все ускорялись, он нервничал. Валентина сказала, что я мало сделал. И верно, будь на моем месте Афанасий Лукич, он сделал бы больше. И от людей я как будто даже дальше, чем в первые дни. Эх, где же тот Васька Бортников, у которого все в руках горело? Или вовсе тебя не стало? Он выпрямился, сдвинул шапку на затылок, отогнул воротник полушубка, открыл лицо морозному воздуху. Давай по фронтовому, давай не унывай, держись, молодцом, тряхни стариной. Подбадривал он себя. Я тебе не сдамся. Он пнул. «Слежавшийся хворост. Мы с тобой еще повоюем», — погрозился он сугробу, подступившему к самой дороге. «Я вас все равно дождусь», — обращался он к опаздывающим колхозникам. «Вы меня не минуете». Желтый свет фонаря поочередно выхватывал из мутной голубизны столб, хворост, сосну. Василию уже надоело ходить, замыкая это узкое однообразное кольцо. «Столб, хворост, сосна, столб, хворост, сосна, никого, черт побери, никого, давно пора. Столб, хворост, сосна, я как белка в колесе. Когда же они выйдут, волынщики?» Наконец издали послышались заливчатые песни, и на увал выбежала лошаденка. Правил Алексей, а в розвольнях сидели девчата. На полчаса опоздали. С досадой подумал Василий, но сдержал досаду, поднял фонарь и бодро окликнул. «Стой! Кто едет?» Он не ругал их, а только посветил фонарем в глаза и показал часы. «Половина девятого. Полчаса за вами. Это вы, невесты, хворост на лесосеке не убрали вчера? Глядите, буду замуж выдавать, пожалуй, женихам. Они у меня, скажу...» Не приберихи, с вечера до утра в избе сор берегут. Да мы ж, Василий Кузьмич, вчера поздно кончили. Мы думали, вы нас похвалите, что первыми выезжаем, а вы к нам с укором. На полчаса опоздали и хотят, чтобы я их похвалил. Не выйдет девчата. Завтра увижу на дороге в эту пору, в лес не пущу. Розвальни скрылись за поворотом. Все глуше слышались девичьи голоса. Как только розвальни отъехали, улыбка исчезла с лица Василия. Упрямо и сумрачно ходил он по протоптанной тропе, и в свете фонаря все мелькали столб, хворост, сосна. От того, что он ожидал колхозников здесь, на дороге, опоздание казалось особенно тягостным, недопустимым. Когда уже рассвело, показались три подводы — Любава, Пётр и Ксюша везли навоз в поле. Снова он дождался их на перекрестке дорог и показал на часы. — Что же вы навоз неровно сваливаете и плохо уминаете? Это квазить, добро переводить. Следующий проехала на лесосеку бригада Матвеича. — В такую пору, — Матвеич укорил его Василий, — Говорят, старики с курами встают, молодым спать не дают, а у нас наоборот. Алексей своих девок давно провез, а ты со своими бабами только-только раскачиваешься. Матвеич смутился. Да ведь идут одна по одной, никак их не дождешься. А вы и не ждите. Которая опоздала, пускай на лесосеку пешком топает. За Матвеичем потянулись люди по одному. Василий смотрел на часы и говорил. — Что же вы ныне во хвостях ходите? Добрые колхозники давно на работе. Некоторым он ничего не говорил, а молча провожал их глазами. Когда медленный выход на работу закончился, Василий снова поехал на поле. Он был расстроен тягучим началом рабочего дня. Привычное состояние сдавленного недовольства снова овладело им. Мимо в розвольнях проехала Валентина. Она крикнула счастливым голосом. «Дядя Вася, а мне сейчас Андрей звонил. В район электрооборудование прислали. Можно получить электродвигатели. Нам подошлют с попутной машиной». Розвальни скользнули и скрылись за поворотом. Свежий след Полозьев блеснул на утреннем солнце. От веселого и дружеского голоса Валентины, от того, что там в Угрине... Маленький неутомимый Петрович не переставал думать и заботиться о колхозе, Василию стало легче. И еще раз он сделал усилие над собой и еще раз переломил себя. И что я нос повесил, как последний хлюпик? Сегодня плохо, завтра будет хорошо. А ну, тряхнем стариной. Веселый, молодцеватый, в расстегнутом полушубке, оставив коня, он шел по полю туда, где пожилые колхозницы сваливали навоз. «Зазябли, молодухи!» — весело крикнул он. «Которую обогреть?» Он скинул с себя полушубок, набросил его на плечи Любавы и взял у нее вилы. «Давайте я с вами покидаю молодухи!» Он быстро работал вилами и приговаривал. «Холодно, бабоньки? Ничего, согреемся. Трудновато приходится? Ничего, легче будет. Вот вырастим на этом поле добрый урожай, гулять будем, всех замуж повыдаю». Он сам не ожидал, что его незамысловатые шутки так подействуют на людей. Все повеселели, и работа пошла живее. «Что это ты нынче такой веселый?» — спросила Любава. «А поругали меня вчера на партийном собрании». Вот я и повеселел. Стало быть, отруга не веселеешь? А ты как думала? Старый самовар тогда и блестит, когда его наждачком пошаркают. А хочешь, я и тебя повеселю? Это как же повеселишь? По своему способу? Ругать, что ли, надумал? Вот именно. Где же у тебя смекалка? Как будто бы умная баба, а это что? Штабеля не утрамбованы. Навоз же губите, или не в домек поставить трамбовальщика? И еще, второй день навоз возишь, а не догадываешься сделать у ящика одну стенку выемной. Сразу легче будет выгружать. Петро, крикнул он на все поле, Петро, поезжай на конный, сделаю ящиков доски выемные с одной стороны. Видишь как? Он показал Петру, как надо сделать. Давай одним духом, дело пустяковое, в две минуты будет готово. Потом он поехал на лесосеку, побалагурил с лесорубами и надоумил их сделать скат для бревен с другой стороны холма и возить бревна ближней дорогой. Да ведь по той дороге канава, — попробовал протестовать Матвеич, которому досадно было, что сам он не додумался до этого. Канава осенью была, а теперь все позанесло. еще хворосту покидать, снегом выровнять, полный порядок. Василий доехал до канавы и помог ее выровнять. Он шутил и балагурил во время работы, а в уме бились тревожные мысли. Без интереса люди работают, до пустяков сами не могут додуматься. Это что же за работа? Когда в обеденный перерыв Василий вместе с колхозниками приехал на конный, Он узнал, что выгрузка навоза после переделки коробов пошла быстрее, и что по новой дороге леса вывезли за полдня столько же, сколько вчера за весь день. Люди были оживленнее, чем обычно, с непривычной теплотой смотрели на него, а Василиса сказала ему, «Ну вот, Василий Кузьмич, теперь ты сам на себя делаешься похож». А то мы уж думали, что незнакомого мужика выбрали в председателей. Выбрать выбрали, а кто такой, не знаем. Несколько дней Алексей и Петр возились с починкой старой самодельной льнотрепальной машины, которая с давних пор лежала у Тоши Бузыкина, как воспоминание о его былых способностях. «Алексей?» Любитель всяческих машин с удовольствием ковырялся даже в этом допотопном механизме, а Петр ввязался в это дело главным образом из-за Алексея. Алексей с его неизменной ясностью и твердостью нрава притягивал озорного и беспокойного парня. Он казался Петру непонятным, даже загадочным, как существо иной породы. «И что ты за человек, Алешка?» будто бы и мягкий, а попробуй подомни тебя, — говорил Петр, присев на корточки возле машины и закручивая ослабевшие гайки, — будто бы ты податливый, а попробуй своротить тебя с места, и спокойный ты какой-то, как дерево, иной раз завитки берут на тебя. Был бы я девкой, ни на кого, кроме тебя, глядеть бы не стал, а иной раз зло разбирает, старик ты что ли. Живешь как по линейке идешь. Не в том дело, что старик, а в том дело, что у меня в голове все гайки накрепко прикручены, — улыбнулся Алексей. А у меня? А у тебя, Петруня, все гайки хорошо прикручены, да десятой гаечки не хватает. Это какая еще десятая гаечка? А вот есть такая. Знаешь, бывает так. Все части у машины в порядке, и передача работает, и шестерни привёрнуты, нет одной маленькой незаметной десятой гаечки, и от этого нет в машине полного хода. Дом привели в порядок, поставили в нем скамьи, корзины, приготовили гребни и трепалы для льна, привезли со склада и постепенно пересушили в избе всю тресту. С первого взгляда могло показаться, что все делалось легко и как-то само собой. В действительности же это было организовано непрерывными хлопотами и стараниями Валентины. Первый день работы на вновь организованном льнопункте, задуманный Валентиной как день большого праздника, надо было тщательно подготовить и организовать. Она старалась вовлечь в эту подготовку как можно больше людей, Ей хотелось, чтобы каждый чувствовал себя хозяином на новом льнопункте. Алексей с Петром ремонтировали Тошину машину. Буянов исправил электрическую проводку и ярко осветил сортировочную комнату. Матвеич и Ксюша вставили в окна выбитые стекла. Лена со школьниками мыла окна, украшала льнопункт портретами и гирляндами. Несложное дело организации пункта потребовало от Валентины множество забот и усилий. Теперь она почти не бывала одна. Стоило ей показаться на улице, как кто-то замечал ее из окна, и у кого-то оказывалась к ней срочная надобность. «Ты как клушка с цыплятами», — говорил ей Василий, — «в одиночку не ходишь». «Выйдет или не выйдет», — думала она. Тысячи, которые мы зарабатываем на обработке трясты, это не главное. Главное, сумеем ли превратить будничное в праздничное. Домой она возвращалась поздно, и на настойчивые расспросы Андрея отвечала. В колхозе дела немного лучше, поднялась дисциплина, но нет настоящего перелома. А у меня такое чувство, что я еще не оправдала имени секретаря партийной организации. «Еще нет ничего такого, о чем я могла бы сказать, да, это сделала я. Как секретарь партийной организации я этого добилась». Василий не придавал работе на пункте того значения, которое придавала ей Валентина. Для Василия льнопункт был только способом зарабатывать необходимые деньги. Он помогал Валентине энергично и охотно, но его одолевали сомнения. Поработают колхозники на нашем льнопункте два дня, а потом бросят. На необходимые дневные работы и то в развалку идут, а на вечерние сверхурочные и вовсе не дозовешься. А постоянных людей поставить негде взять, и так не хватает народа. То лесозаготовки, то навоз возить, то фермы чинить, то еще что-нибудь. Собираться... На вновь организованный пункт стали после работы в семь часов вечера. Алексей пришел приодетый и немного торжественный. Кудри его были тщательно причесаны на косой пробор, рубашка была свежевыутюженная. Его празднично-торжественный вид тронул Валентину. «Все понимает», — подумала она. Пришли колхозные комсомольцы с веселой Татьяной во главе. Пришла доброжелательная и отзывчивая на все новое Авдотия. Явилась любопытная общительная бабушка Василиса, пришел Матвеич в качестве почетного представителя старшего поколения. Разноглазая Фруся отчаянная голова появилась в яркой косынке и в новых сережках. Яркогубая, мелкокудрявая, она картинно остановилась в дверях, чтобы все могли вдоволь налюбоваться ее великолепием. Глаза у нее были красивые и разные. Один ярко-голубой, другой ярко-желтый, кошачий. Это обстоятельство ее немало не беспокоило и не мешало ей считаться первой в деревне покорительницей сердец. То ли у вас посетки, то ли что. Почему раньше времени собрались и на каком таком основании меня не скричали? Что за беспорядок? А чего тебя кричать, когда ты и так придешь? По плану, намеченному Василием и Валентиной, Алексей вначале должен был сказать речь от имени Комсомольцев. Он встал у стола и долго старательно приглаживал ладонями кудри. Все смотрели на него. Валентина заволновалась. То ли ты скажешь? «Что же ты молчишь?» — мысленно обращалась она к брату. «Хватит тебе оглаживаться-то. Смешно уж, начинай». Наконец Алексей придал волосам состояние, необходимое, по его мнению, оратору, выступающему с ответственной речью. «Товарищи», — заговорил он, — «нам необходимо поднять колхоз до его прежней красоты. Нам необходимо укрепить и оздоровить скот». Нам необходимо хорошо унавозить поле, нам необходимо хорошо подготовиться к весне. Для этого нужны дополнительные суммы, обещали нам суду от государства, но не к лицу нам сидеть, сложа руки, дожидаясь помощи. Мы, комсомольцы, дали правлению колхоза слово, что мы достанем для колхоза минимум тридцать тысяч рублей к первому января. По нашим расчетам мы сможем достать эти деньги, если хорошо переработаем тресту и сдадим ее не трестой, а волокном высокого качества. В колхозе накопилось много недоделок, а людей у нас мало, поэтому мы решили заняться переработкой тресты вечерами после работы. Тот, кто хочет поднять наш колхоз, пускай сам по доброй воле остается с нами и записывается в наши звенья по своему желанию. На этом я кончаю, товарищи, свое выступление. Начинаем работу. Комната сразу наполнилась шумом. «Фрося, иди к нам, с тобой веселее», — сказала Валентина. «А я хочу к Алёшенька, вы веселых принимаете или у вас тут одни сознательные?» «Мы всех принимаем, кто работу любит». Шуршали вороха тресты. Пыль поднималась в воздухе, комната наполнилась сладковатым запахом льна. Первый пучок сероватого шелковистого льноволокна торжественно лег на стол. Пётр высоко поднял его. «Глядите, вот наш первый сверхплановый рубль!» «Дай я его на стенку повешу!» Татьяна обвела пучком еловую гирлянду. «Пусть тут и останется как память к этому дню». Шли оживленные разговоры. «Наш колхоз раньше с почетом жил и опять будет с почетом жить!» Помните, бывало, приедем в Угрень на совещание, так по одним коням видно, что первомайцы едут. Вороны, холеные, как лебеди. Мы, бывало, едем, а кругом завидуют. «Зачем ты, Фруся, новый платок надела?» — попеняла хозяйственная в доте. «Запылишь? Один запылю, другой куплю». Я для нашего первого комсомольского звена, да для нашего золотого бригадира Алешеньки не только что платка, а и себя не пожалею. Значит, мы с тобой, Василиса Михайловна, тоже в комсомол определились, шутил Петр Матвеевич. А чем мы не комсомольцы? Это только так говорят, что старики от старого режима. А я полагаю, что мы, старики, и есть самые коренные колхозники, слова охотливо отвечала бабушка Василиса. Ее радовали привычная работа, большое дружное общество, внимание молодежи. Ее сухие руки ловкими движениями сортировали тонкие ломкие стебли. «Молодежь-то нынче балованная. Вам что, не дай?» — обратилась она к комсомольцам. «Все мало, да все не диво. Вон Фрося в новом платке пришла на работу. Один, говорит, запылю, другой куплю. А я вам, милые мои ребята...» Про себя расскажу. Она окинула всех взглядом и, довольная общим вниманием, уселась поудобнее и продолжала. «Купили мне, милые вы мои ребятки, вот такую телушечку». Она подняла пучок тресты на метр от пола. А она росла. Росла, да тогда коровой и стала. Лицо Василисы изобразило радостное удивление, как будто превращение телушки в корову было редким и приятным событием. Тогда был у меня платок головной, я его постирала, да и повесила сушить, натягла. А тогда корова его изживала. А, Василиса зажмурилась и закачалась как от боли, я как глянула, да в голос ударилась. Ведь разъединый платок у меня, и тот корова сживала. Уж не знаю, поверите ли вы мне, волосы на себе рвала. Тогда ко мне приходит свекр и говорит: Ты чего плачешь? А мне совестно сказать, что у меня корова платок сживала. Боюсь, заругает меня свекр недотепой. Я тогда примолчала. А он опять приступает: Да скажи, чего ревешь! Да, у меня корова платок сживала. Так это ты. По платку ревешь? Да поедем в Угрень на базар, тогда и купим. Уж я так обрадовалась, что и сказать нельзя. Так что ж вы думаете, милые мои ребятки? Василиса отставила тристо, ввела всех негодующим взором, словно приглашала всех негодовать и удивляться вместе с собой. Ведь не купила мне свекруха платок, и его настропалила не куплять. Так и ходила я в изжеванном платке. «Стыдобушка моя!» Василиса смолкла и, остановившимся, прозрачным взглядом смотрела вперед, словно видела перед собой не бревенчатую стену дома, а далекое прошлое. В комнате стало тихо. Слышались только шелест тресты да шум машины. «Да, раздумчиво протянул Матвеич, нынче с осени в школу собирается мой внучек и ревме ревет». Калош на валенке ему мать не купила. Я ему говорю, а ты накрути, анучи, да на день лопоточки, вот и ладно будет, — сказал, да не обрадовался. Всей семьей на меня вскинулись, что, мол, ты внука позоришь. А я до сорока лет калоши не нашивал, а сапоги в приглядку носил. Бывало, пойдешь в церковь, сам босиком идешь, а сапоги за спиной несешь. Дойдешь до церкви, обуешься, простоишь службу, профорсишь, а как вышел, опять сапоги за плечо, так-то вот. Все выше росли горы отсортированной тресты. Авдотья подняла голову, поправила платок и запела. Уж я сеяла-сеяла ленок, уж я сеяла-приговаривала, чеботами приколачивала. Пела она тонким, слабым, но очень чистым и верным голосом. «Ты удайся, удайся, ленок!» — тоненько мечтала она вслух. «Ты удайся, наш белый лен!» — властным, рисковатым голосом приказывая и требуя, подхватила Любава. «Лен наш лен, белый лен!» — поплыли десятки голосов, над пушистыми холмами тресты, кудели льна. За спиной тресты фрось льнула к Петру и под звуки песни тихо и лукаво шептала. «Кудряшки-то у тебя...» Русый, как лен, беленький. Ой, Фроська, негромко и добродушно сказал Пётр. Грозились ребята прибить тебя прошлой зимой? А за дело и грозились. Не гуляй с четырьмя, резонно объяснила Фроська. Ты гляди, как бы тебе и в этом году не досталось. Она не ответила, засмеялась, наклонилась к нему и, вступая в песню, пропела в самое лицо «Белый лен. А Авдотья уже вела песню дальше. Я трепала, трепала, ленок, я трепала, приговаривала. В облаках пыли мелькали льняные пряди, розовели разгоряченные лица, а песня и тягучая, и веселая, все лилась, то опускаясь, то поднимаясь, качалась, как качели. И казалось, что вместе с ней качаются шелковистые пряди, плывут улыбки, взгляды, взлетают быстрые руки. Слышались отдельные голоса. Давно бы нам это Получилось. Вышло. Радостно думала Валентина. Вот уж не думала, что даже Маланья заявится. Андрейка сейчас волнуется за меня. Выйду, добегу до правления, позвоню ему. Получилось. Вышло лучше, чем ожидала. Из противоположного угла комнаты на Валентину ласково смотрел Василий. До этого часа... Все ее разговоры о веселой работе и о песнях на льнопункте казались ему несерьезными, женскими. Теперь он видел одну сквозную и упрямую линию во всем поведении Валентины. От ее вмешательства в разговор с Матвеичем на гидростанции до разговора на партийном собрании о председательских улыбках и до этого вечера на Льно-Пункте. Мы с ней, как два ведра на одном коромысле. или как два колеса у двуколки. Одно без другого не поедет, а вместе хоть на тысячу километров». Он подошел к Валентине и ласково положил ей на плечо горячую тяжелую ладонь. Во взгляде его были благодарность признание. Не прежним, грубовато-властным тоном, не по-обычному мягко он сказал ей. «Хорошо, что надоумила ты нас, Валентина Алексеевна». И однако с полтысячи сегодня сделаем. Валентина подняла глаза. Больше тысячи, Валентин Кузьмич, сделаем. Ты послушай, как люди говорят. Мы, нам, у нас. Эти слова нам дороже тысяч.